Глава вторая. Наша любовь не похожа на вашу. Ничто на этой планете не может сравниться с любовью женщины. Ее любовь добра и сострадательна, терпелива и заботлива, щедра, сладка и безоговорочна, чиста. Если она выбрала своего мужчину, то пойдет за ним в огонь и в воду, независимо от того, что он делает, несмотря на рискованность его безумных поступков, на время и обстоятельства. Если она выбрала своего мужчину, то будет говорить с ним до тех пор, пока не останется слов, поддержит, если он будет в состоянии крайнего отчаяния или безысходности, обнимет, когда он заболеет, и будет радоваться вместе с ним, когда он достигнет вершины успеха. Если он, ее мужчина, и эта женщина любит его, действительно любит вас. Она будет сдувать с него пылинки, подбадривать, когда он не в духе, защищать, даже если не уверена в том, что он прав, внимать каждому его слову, даже если он говорит то, что совсем не заслуживает внимания. Независимо от того, что он делает, независимо от того, сколько раз друзья напоминают ей, что он никчемен, независимо от того, сколько раз он ставит крест на этих отношениях, она будет посвящать ему всю себя и будет продолжать завоевывать его сердце, даже если он делает вид, что все ее попытки доказать, что она, его единственная, совсем не убедительны. Такова женская любовь. Она выдерживает испытания временем, логикой и обстоятельствами. Именно этого вы, женщины, ожидаете от нас в ответ, что мы, мужчины, будем любить вас так же. Спросите любую женщину, какой любви она ждет от мужчины, и она скажет что-нибудь вроде этого. «Я хочу, чтобы он был скромен и умен, забавен и романтичен, чувствителен и нежен, но прежде всего, чтобы был поддержкой во всем. Я хочу, чтобы он смотрел мне в глаза и говорил, что я красивая, и я его половинка. Я хочу мужчину, который достаточно уязвим, чтобы плакать, когда ему больно. Который представит меня своей матери с улыбкой на лице, Который любит детей и животных, и который готов менять подгузники, Мыть посуду, делая все это сам, без просьб и напоминаний. А если у него еще и хорошее тело, много денег и дорогих, нестоптанных ботинок, Это просто здорово! Аминь! Ожидать такой любви, такой безупречной любви от мужчины, увы, нереалистично. Именно так, повторяю, этого не будет никогда ни за что, потому что любовь мужчины не похожа на любовь женщины. Поймите меня правильно, я не говорю, что мы не способны любить, я просто говорю, что любовь мужчины иная, гораздо проще, прямее и, вероятно, ее чуть труднее получить, и даже больше. Мужчина, который любит вас, вероятно, не будет звонить вам каждые полчаса, чтобы сообщить, насколько в 17.30 он любит вас больше, чем в 17.00. Он не будет сидеть с вами, поглаживая ваши волосы и меняя холодные компрессы на вашем лбу, когда вы тянете горячий чай и пытаетесь выздороветь. И все же его любовь — это все равно любовь. Она просто отличается от любви, которую женщины дают и зачастую хотят. Я утверждаю, что, поняв, как именно любит мужчина, вы узнаете, действительно ли мужчина, стоящий перед вами, отдает вам всего себя. Как узнать, любит ли вас мужчина? Это просто. Обычно он делает три вещи. Мужчина заявляет. Если ваш мужчина любит вас, он готов говорить любому и каждому, «Смотрите, это моя женщина» или «Это моя девочка» или «Мама моего ребенка» или «Моя леди». Иначе говоря, У вас будет титул, официальный, который выходит далеко за рамки «это моя подруга» или «это имя Рек». Потому что только тот мужчина, который поместил вас в самый заветный уголок своего сердца, мужчина, который действительно питает к вам какие-то чувства, даст вам какой-либо титул, этот титул — способ уведомить всех окружающих о том, что он гордится тем, что находится рядом с вами, и что у него есть планы относительно вас. Он видит себя в долгосрочных и искренних отношениях с вами и заявляет об этом во всеуслышании, потому что относится к этому серьезно, и это может быть началом чего-то особенного. Мужчина, который называет вас своей, также недвусмысленно говорит о том, что он претендует на вас, что вы его. Теперь он извещает об этом всех. Любой мужчина, который слышит, как другой мужчина говорит «это моя женщина», знает, что все игры, уловки, планы, схемы, которые были у него в отношении этой симпатичной сексуальной леди, стоящей перед ним, должны быть забыты, пока ему не попадется еще одна незамужняя женщина, поскольку другой мужчина заявил вслух о том, что «это моя», и она недоступна для того, что ты планировал в отношении ее. Это сигнал которые мы, мужчины, признаем и уважаем как универсальный код, обозначающий вход воспрещен. Если он представляет вас как подругу или просто называет по имени, будьте уверены, именно этим вы для него и являетесь, не больше, чем подруга или имя. В глубине души, дамы, вы догадываетесь об этом. И впрямь, когда я объяснил это одной знакомой, она рассмеялась, соглашаясь со мной, так как была непосредственной свидетельницей подобного на ежегодном рождественском обеде, который уже дюжину лет посещала со своей семьей и близкими друзьями. Один парень каждый год появлялся там с новой девушкой, и каждая следующая симпатичнее предыдущей, и новые истории о своей работе, отпуске или еще о чем-то. Истории и женщины менялись, но одно оставалось неизменно. Ни одну из подружек он не представлял как свою девушку или возлюбленную только по имени. И все. Оставшуюся же часть вечера он выпивал со старыми друзьями и коллегами, оставляя ее в одиночестве за столом, изо всех сил пытающиеся вписаться в компанию. Все за столом знали, что как только эта пара выйдет из помещения, никто и никогда больше не увидит их вместе. И вот он появился с новенькой. Их руки были сплетены, оба улыбались как чеширские коты. Он представил ее как Даму сердце, и все все поняли. Дело, конечно, было не в титуле, а в том, что он держал ее руку, при разговоре смотрел прямо на нее, представлял ее всем подряд, бегал за напитками для нее и танцевал с нею так, будто хотел, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Разъезжаясь по домам, все понимали, что снова увидят эту женщину под ручку с доселе вечным холостяком, который менял женщин так же часто, как Дайана Рос меняет свои костюм на концерте. И знаете что? В следующем году они снова пришли на вечеринку, но у нее был новый титул — невеста. Так что, если вы встречаетесь с парнем в течение хотя бы 90 дней и не видели его мать — не ходили вместе в церковь, не познакомились с его родственниками или друзьями, а на работе или где-то еще он представляет вас по имени, вы не входите в его планы. Он не видит вас в своем будущем. Но стоит ему дать вам какой-либо титул, как только он предъявляет на вас права перед людьми, которые что-то для него значат, будь то его сын, сестра или его начальник, вот тогда вы и понимаете, что ваш мужчина делает заявление. Он заявляет о своих намерениях в отношении вас и заявляет их людям, которые должны знать об этом. Мужчина обеспечивает. Как только мы заявили свои права на вас и вы ответили тем же, мы начинаем зарабатывать на хлеб с маслом. Проще говоря, любящий вас мужчина будет приносить деньги в дом, чтобы гарантировать, что у вас и у детей есть все необходимое. Это наша цель. Общество тысячелетиями говорило нам, мужчинам, что наше первичное предназначение — содержать наши семьи, что бы ни случилось, как бы мы себя ни чувствовали. Люди, которых мы любим, не должны ни в чем нуждаться. Это суть мужского призвания — быть кормильцем и добытчиком. Все сводится к этому. Ладно, есть и несколько других вещей. Например, как хорошо вы обеспечены, я не говорю материально, и как хорошо вы можете обеспечивать, сейчас я имею в виду материальное. Если способность обеспечить любимых материально или как-то иначе оказывается под сомнением, мужское самолюбие жестоко страдает. Чем в большей степени мужчина способен обеспечить свою женщину и своих детей, тем значимее и полноценнее он себя чувствует. Это звучит слишком просто, но такова правда. Как кормилец, мужчина платит за жилье, отопление, свет, автомобиль, продукты питания, обучение в школе. Он заботится и о других семейных расходах. Он не потратит деньги на пустяки, но, с другой стороны, не будет экономить на вас. Мужчина, который действительно любит, никогда не заставит вас просить у него деньги на самое необходимое. Он проследит за тем, чтобы у вас было все, и вы ни в чем не нуждались. Потому что каждое похлопывание по спине за то, что он приносит в дом больше денег, каждый поцелуй за то, что дает деньги на покупку школьной формы, продуктов и игрушек, каждая похвала за то, что поддерживает порядок в доме, повышает его значимость как мужчин. Именно поэтому, если он настоящий мужчина, его обязанность обеспечивать свою семью будет значить для него гораздо больше, чем удовлетворение собственных нужд. Его потребность в новом комплекте клюшек для гольфа или дорогой обуви, крутом автомобиле или чем-то еще, на что мужчинам нравится тратить свои деньги, блекнет по сравнению с желанием обеспечить любимых, потому что гольф-клубы не могут заставить его распрямить свои плечи так, как это может сделать похвала из уст женщин. Следовательно, все, что он делает, будет сводиться к попыткам обеспечить любимую женщину всем необходимым. Теперь я знаю, что ждать от мужчины, того, чтобы он позаботился о вас материально в наше время, когда женщин учат быть финансово независимыми от нас, мужчин, приводит вас в замешательство. Если вас всю жизнь учили платить за себя и постоянно твердили, что нельзя полагаться на то, что мужчина сделает что-нибудь для вас, то понятно, почему вы не можете постичь эту простую мысль. Но помните, что движет мужчиной. Настоящие мужчины делают то, что должны делать, дабы их любимые получали достаточное количество внимания, были одеты, имели крышу над головой и были более или менее довольны. Если они делают меньше, чем это, они не мужчины. Или, скажем, это не ваши мужчины, потому что в конечном счете они сделают это для какой-то другой женщины. Конечно, слишком много мужчин уклоняется от этой ответственности, то ли из эгоизма, то ли из глупости, то ли из-за явной несостоятельности или из-за всех трех причин вместе. Но некоторым просто не хватает образования, ресурсов и средств, чтобы заработать нужное количество наличных. Если мужчина не может обеспечить своих любимых, он не ощущает себя мужчиной и бежит от ужасного чувства неполноценности. Можно выявить массу патологий, обнаруживаемых среди наиболее слабых мужчин, неспособных обеспечить себя и своих близких. Одни идут на преступление. Наши тюрьмы ясно показывают, что это не решение проблемы. Другие используют наркотики. Наши уличные перекрестки говорят, что и это не работает. Третьи просто сбегают. Количество женщин, воспитывающих детей в одиночку и живущих за чертой бедности, свидетельствует что уж это точно не выход из положения. Но спросите любого из мужчин, поступающих неправильно, или тех, кого они любят, о чем они переживают больше всего, и я уверяю вас, что большинство из них ответит одинаково. Они хотели бы иметь возможность обеспечить себя и своих близких. Конечно, некоторые мужчины просто отказываются делиться со своими женщинами. Как можно узнать из некоторых рэперских песен и журналов хип-хопа, Таким мужчинам кажется, будто их используют. Некоторые из нас даже называют вымогательницами всех женщин, ждущих, что суженый обеспечит их всем необходимым. Что ж, я должен признаться, леди, что термин «вымогательница» мы придумали, чтобы сохранить наши деньги и получать от вас все, что мы хотим. Этот расхожий термин имеет самые законные основания. Конечно, есть женщины, которые встречаются с мужчинами и выходят за них замуж исключительно по расчету. Но он неправильно и почти универсально применялся в отношении любой женщины, дающей ясно понять, что она ожидает от мужчины выполнения его мужской обязанности. Знаете, вы вправе ожидать, что мужчина заплатит за ваш обед, билет в кино и все другое, что он должен оплачивать в обмен на ваше время. Выкиньте из головы глупости вроде «я плачу за свой обед, чтобы он знал, что я не нуждаюсь в нем». Как я укажу в следующей главе, три вещи, которые нужны каждому мужчине — поддержка, верность и секс. Мужчина, по крайней мере, настоящий мужчина, хочет чувствовать себя нужным. И самый легкий способ помочь ему ощутить это — позволить ему обеспечить вас, и это вполне резонно. Если он любит, то будет приносить в дом каждый цент. Он не будет, растранжире все, заливать вам «вот, сто долларов — это все, что я получил на этой неделе» но принесет домой чек и, только удовлетворив все ваши потребности, потратит остаток на свои игры. Это мужское дело, детка. Так мы поступаем. А если у вашего мужчины нет денег? Все равно он сделает все, чтобы удовлетворить ваши нужды. Положим, у вас сломался автомобиль. Он позовет приятелей, которые помогут ему перегнать вашу тачку и подбросят вас до работы. Сам же будет искать возможность оплатить ремонт вашей машины. Вам нужно повесить картину. Любящий мужчина полезет на десятифутовую лестницу и вобьет гвоздь, устранит засор в раковине, подставит ведро под трубу и пойдет искать нужную штуковину для ремонта. Установить дверь в гараже. Часами будет изучать инструкцию и в конце концов дверь встанет на свое место. Если мужчина вас любит, то обеспечит вас всем, что нужно. Мужчина защищает. Когда мужчина вас любит, любой, кто говорит, делает, предлагает вам что-то плохое или даже просто помышляет вас как-то оскорбить, рискует быть уничтоженным. Ваш мужчина сметет все на своем пути, чтобы удостовериться, что все, кто обошелся с вами непочтительно, поплатились за это. Такова его природа. Про любого мужчину на этой планете можно сказать, никто не сможет оскорбить его семью, не поплатившись за это, или, по крайней мере, не нарвавшись на серьезную драку. Это врожденное. Это признано и утверждено с самых первых отношений, которые есть у мальчика, отношений с матерью. Он, возможно, еще не знает, что такое безоговорочная любовь, но мальчик никогда не признает, что его мать может ошибаться и не позволит кому-то говорить или делать что-то против его матери. Мужчин обучает этому с пеленок, «защищайте мать», Не позволяйте никому говорить о ней плохо или причинять ей вред, а если кто-то и поступает так, дайте ему знать, что пришла пора разобраться с ним. Именно так учили и меня. Отчетливо помню, когда я, мальчишка лет восьми, стоял и ждал, когда мама наденет пальто, чтобы поехать с нами в центр. Отец вошел в комнату и сказал очень просто, «Вы едете в центр, береги маму». Это было правилом номер один в доме моего отца. Не возвращайся в этот дом без матери и сестер. Делай, что хочешь, покончи с собой, уезжай, куда глаза глядят, но не возвращайся без матери и сестер. Я, конечно, прекрасно знал, что реально я никак не смогу защитить маму. В то время она заботилась обо мне. Но, честное слово, и в автобусе, и в магазине я выпячивал грудь колесом, готовый поклясться, что делаю что-то для защиты своей семьи. Потому что именно это — я и должен был делать. Именно это должен делать каждый мужчина, и он готов это делать для людей, о которых заботится. Стоит ему заявить о том, что он заботится о вас, вы становитесь для него ценной собственностью, и он сделает все, чтобы защитить свою собственность. Если он слышит, как вы спорите с налоговиком, он скажет «С кем это ты? Дай-ка я разберусь с ним». Если ваш бывший достает вас звонками, ваш мужчина поставит его на место. Если он видит, что ваши дети отбились от рук, он поговорит и с ними. Иначе говоря, он защитит свою семью, потому что он знает, что настоящий мужчина — это защитник. Нет ни одного настоящего мужчины, который бы не защищал то, что ему принадлежит, потому что речь идет уже об уважении. Я бы сказал, что это, конечно, одна из ключевых вещей, которые любая женщина хочет видеть в своем мужчине, потому что девочек воспитывают так, чтобы они рассчитывали на то, что самые важные в их жизни мужчины будут драться за них и оградят их от любых неприятностей, чего бы это ни стоило. Я думаю, что все вы прекрасно знаете это, и поэтому сразу сообщаете любящему вас мужчине о том, что кто-то представляет для вас угрозу, уверенные в том, что ваш мужчина Отец ли это, брат, дядя, муж или любовник, сделает все, чтобы защитить вашу честь. Может, он даже побьет вашего обидчика, невзирая на последствия. К примеру, вам, скорее всего, не захочется распространяться о том, что у вас происходит на работе, потому что он способен прийти туда и, если нужно, поговорить и с вашим начальником. И мы все понимаем, что это может закончиться плохо. Помню, к нам как-то пришел страховщик, требуя от матери каких-то денег. Стоя на нашем крыльце, он говорил «Заплатите, иначе пожалеете». Отец узнал об этом от одного из нас и спросил мать, что именно сказал ей тот человек. Зная, что отец взорвется, мама долго колебалась, но в конце концов все рассказала. Затем отец поинтересовался, когда этот тип обычно приходит. И вот страховщик опять наведался к нам. Мы видели в окно, как папа прижав того мужчину к машине, вцепился ему в горло. «Если ты еще когда-нибудь скажешь что-нибудь непочтительное моей жене, я убью тебя», — сказал он. Возможно, это несколько выходит за рамки приличий, но именно так поступают настоящие мужчины, защищая тех, кого любят. Однако защита — это не только применение грубой физической силы. Мужчина, который действительно любит вас, может защищать вас и другими способами. Он может дать ценный совет или вызваться сделать что-то, что, по его мнению, для вас небезопасно. Например, если на улице темно, он не позволит вам парковаться на стоянке или выгуливать собаку, он сделает все сам, даже если только что отработал две смены. Моя жена, Марджери, все еще до упаду смеется, вспоминая, как я защищал ее во время нашей недавней вылазки на Мауи. Понимаете, моя жена дипломированный аквалангист, а я нет. Она надела снаряжение и начала погружение. Я не находил себе места, закурил сигару и стал ходить по кораблю, объясняя инструкторам по нырянию, что она должна вернуться. Когда она ушла под воду, я приказал одному из своих охранников, который не умел плавать с аквалангом, взять дыхательную трубку, нырнуть в воду и следить за ней. Я объявил всему экипажу, включая менеджера и капитана, что если моя жена не вернется сюда через 35 минут, то все надевают свои костюмы, и мы вытаскиваем ее. Парень возглавлявший экспедицию, как можно вежливее сказал, «Сэр, все не могут погружаться под воду, чтобы спасти одного человека. Но его слова для меня ничего не значили. А я говорю, — сказал я, с каждым словом, распаляясь все больше, — что или все нырнут туда, чтобы спасти ее, или я всех поубиваю. Марджери, должно быть, почувствовала что-то неладное и вдруг появилась над водой. Она поднялась на борт, Понимая, что, следуя своим инстинктам, я был должен защищать ее там, но не мог, поэтому она рассудила, что лучше ей не нырять. Она понимает, что моя главная потребность — надежно обезопасить ее от всех бед. Марджери любит риск, но она отказалась и от погружений, и от парапланеризма и тому подобных вещей именно по этой причине. Я, наконец, получил женщину своей мечты, и что, если вдруг, прыгнув с парашютом, Она врежется в стену или при погружении откажет ее акваланг. Ее жизнь будет в опасности, а я не смогу ей помочь. Никогда. Моя философия приятного времяпровождения заключается в том, что вы должны приятно провести время и вернуться домой целыми и невредимыми, чтобы быть в состоянии рассказать всем о том, как вам было хорошо. Моя жена не юлит по этому поводу, просто говорит спасибо за заботу, дорогой и я действительно забочусь о ней. Таким образом, моя ДНК взывает ко мне, чтобы я защищал ее, обеспечивал ее и заявлял о ней так, как я могу. Именно так, между прочим, поступали наши отцы и их отцы, и отцы их отцов. Изо всех своих сил и с Божьей помощью, даже в самые неблагоприятные времена, когда защита и обеспечение, и даже заявление не были непростыми, не как в случае с чернокожими мужчинами, разрешенными. Вы упустили это из виду, прекратили требовать это от ваших мужчин, возможно, из-за того, что сейчас так много женщин воспитывает своих детей в одиночку, или из-за того, что не было достаточно мужчин, которые бы научили наших мальчиков быть настоящими мужчинами. Но я твердо верю в то, что настоящая женщина может выявить лучшее в мужчине. Иногда… Нам нужно просто встретить настоящую женщину, помимо нашей собственной матери, которая бы открыла наши лучшие качества. Это, однако, требует кое-чего и от женщин. Она должна настоять, чтобы мужчина стал добытчиком. Я постоянно слышу от женщин, что настоящих мужчин уже не осталось, и что мужчины ни на что не способны. Но я утверждаю, что они не делают того, что ожидается от настоящих мужчин, потому что никто, и в особенности женщины, не требует этого от них. Слушайте главу, мужчины уважают стандарты, создайте свои. Короче говоря, леди, перестаньте навязывать ваше представление о любви мужчинам и признайте, что мужчины любят по-другому. Любовь мужчины вписывается только в три категории. Я называю их тремя основаниями любви. Это заявление, обеспечение и защита. Мужчина, возможно, не пойдет с вами выбирать новое платье, но настоящий мужчина будет сопровождать вас на вечеринку, будет держать вас за руку и с гордостью представлять всем свою даму, заявлять. Он, возможно, не будет сидеть у вашей кровати, держа за руку, когда вы больны, но проследит за тем, чтобы все рецепты были выписаны, подогреет вам тарелку супа и убедится, что делается все необходимое, чтобы вы поправились обеспечивать. Он, возможно, неохотно будет менять подгузники, мыть посуду или вытирать ваши ступни после горячей ванны, но расшибется в лепешку, дабы никому не позволить сделать вам больно или оскорбить, защищать. Если ваш мужчина делает все это для вас, поверьте мне, он бесценен.